Врата серебряного ключа Один В просторной комнате, украшенной причудливыми гобеленами и превосходной работой старинными бухарскими коврами, четверо мужчин расположились вокруг стола, заваленного различными документами. В дальних углах дымились кадильницы на кованых треножниках. Время от времени невероятно старый слуга-негр в темной ливреи пополнял их, и тогда дурманящий запах ароматических смол становился гуще. В глубокой стенной ниши тикали странные часы в форме гроба, циферблат которых был развечен непонятными иероглифами, а движение четырех стрелок не соответствовало никакой системе исчисления времени из используемых на этой планете. Эта комната была необычной и вызывала беспокойство, но вполне подходила для того дела, ради которого здесь собрались. Сюда, в этот дом в Новом Орлеане, некогда принадлежавший человеку, посвященному в тайные знания, величайшему на американском континенте математику и востоковеду, Съехались друзья и родственники другого великого посвященного, писателя и визионера, лишь немногим уступавшего своему предшественнику, бесследно исчезнувшего четыре года назад, чтобы решить, кому достанется его имение. Рэндольф Картер, всю жизнь мечтавший о бегстве из скуки и ограниченности повседневности, в просторы видений и сказочное пространство иных измерений, исчез для всех людей 7 октября 1928 года, в возрасте 54 лет. Вел он довольно странный и уединенный образ жизни, и некоторые полагали, что в основе удивительных историй, описанных в его романах, лежат реальные случаи из жизни автора, не вошедший в официальную биографию. Также он был близким другом Харли Уоррена, тайноведа из Южной Каролины, увлекавшегося изучением книг на языке нааков в предначальном языке гималайских жрецов. Настолько близким, что именно он стал свидетелем того, как Уоррен одной промозглой ужасной ночью на древнем кладбище спустился в сырой самрадный склеп чтобы никогда из него не подняться. Многие годы Картер прожил в Бостоне, но предки его были родом из дремучих лесистых холмов за Аркхемом, старинным городком, словно зачарованным нечистой силой. Именно там, среди этих древних могильно угрюмых холмов, он и пропал. Его старый слуга Паркс, Умершую в начале 1930 года рассказывал о АнаедИН Картер на чердаке своего дома шкатулки, украшенной устрашающим орнаментом и источающей какой-то странный аромат, в которой лежали пергамент с непонятными письменами и серебряный ключ, покрытый загадочными символами. Сам Картер тоже упоминал о них в переписке, по словам Паркса Его хозяин полагал, что ключ достался ему по наследству, и с его помощью он сможет открыть врата в страну своих детских грез и узреть таинственные миры, в которых бывало лишь в видениях. Так что однажды Картер взял шкатулку с ее содержимым, сел за руль своего автомобиля, и больше его никто не видел. Спустя некоторое время автомобиль обнаружили на обочине старой, поросшей травой дороги в холмах за Аркхимом, неподалеку от родовой усадьбы картеров, точнее останков величественных построек, обвалившихся до самого погреба. Неподалеку располагалась роща вязов, где в 1781 году исчез другой представитель рода картеров а чуть стороне, сохранилась ветхая скособоченная хижина, служившая напоминанием о Гуде Фаулер, ведьме в еще более ранние времена, варившей здесь свое адское зелье. Этот край стал пользоваться дурной славой с тех пор, как в нем поселились беженцы из Салема, обвиненные в 1692 году в общении с нечистой силой так что не стоит удивляться, что и поныне он кажется зловещим. Среди спавшихся от пенькового галстука был и Эдмунд Картер, о колдовстве которого ходило много историй. А теперь канул в неведомое его одинокий потомок, не иначе, как чтобы присоединиться к нему. В машине была найдена шкатулка из странного похучего дерева, содержащая пергамент с письменами, которые никто не сумел прочесть. Серебряный ключ пропал. Видимо, Картр забрал его с собой. Проще считать так, чем полагать, будто никакого ключа не было. Следователи из Бостона заметили, что отдельно лежащие бревна из разрушенной старой усадьбы недавно кто-то передвигал, а также был найден носовой платок, на склоне поросшей леса мрачной скалы, возле темнеющего входа в ужасную пещеру, прозванную в здешних краях змеиным логовом. И, конечно, легенды о змеином логове вновь возродились к жизни. Фермеры шепотом рассказывали старые предания об Эдмонде Картере, творившем нечестивые обряды в дальнем гроте этой пещеры, присоединяя к ним недавнюю историю о втором, исчезнувшем картере, которого с самого раннего детства тянуло в змеиное логово. Во времена его юности большой дом с двускатной крышей был отличным состоянием и заправлял в нем его двоюродный дед Кристофер. Маленький Рэндальф часто гостил здесь и рассказывал об этой пещере всякое загадочное. Особенно запомнился людям его рассказ об узкой расщелине, ведущий в таинственный внутренний грот, а когда в девять лет он провел в пещере целый день, то сам сильно переменился. Случилось то событие тоже в октябре. С того момента у мальчика открылись незаурядные способности. Он стал предсказывать будущее. В ночь после исчезновения Картера шел сильный дождь смывший все следы на дороге рядом с машиной. В змеиное логово тоже попала вода и пол покрывала жидкая грязь. Глуповатые деревенские жители уверяли, будто видели следы под вязами на обочине дороги и на склоне холма у змеиного логова, там, где нашли носовой платок. Но кому ж исследователе пришло бы в голову прислушиваться к описаниям глубоких вмятин, напоминавших следы от башмаков с квадратными носами, таких, какие носил маленький Рэнди Картер? Также за бредни были приняты описания других отпечатков, напоминающих следы от особых сапог без каблуков, старого Беннинджи Кори замеченных рядом с этими вмятинами. Старый Беннинджа служил у Картера во времена детства Рэндольфа и умер 30 лет назад. Однако эти описания, распространяемые слухами, да еще и слова Картера, переданные Парксом о серебряном ключе с причудливой робеской который поможет ему открыть врата в мир утраченного детства, сподвигли нескольких из посвященных в тайные знания заявить, что пропавший сумел преодолеть течение времени и вернулся на 45 лет назад в октябрьский день 1883 года, когда он, будучи мальчишкой, пробыл целый день в змеином логове. Когда он вечером вернулся в усадьбу, уверяли они, Он уже совершил первое путешествие в будущее и побывал в 1928 году. Иначе откуда бы ему знать о событиях, происходивших позднее, в отношении которых его предвидения полностью оправдались. И при всём при том, он ни разу не упоминал о событиях, которые произойдут после 1928 года. Один из этих посвященных, пожилой весьма эксцентричный джентльмен, живший в провиденсе штата род и долгие годы переписывавшийся с Картером, выдвинул более изощренную теорию, что Картер не только вернулся в детство, но и освободился от пут времени, отправившись в путешествие по призрачным просторам своих детских грез, У этого джентльмена было видение, после чего он опубликовал свою версию произошедшего, согласно которой исчезнувший восседает ныне на опаловом королевском троне в Илекваде, сказочном городе, где башни стоят на стеклянных утесах, нависающих над сумрачным морем, под которым бородатые ласторуки Игнори прорыли свои удивительные лабиринты. Именно этот старик, посвященный Уорд филиппс наиболее решительно возражал против раздела имения Картера между его наследниками, дальними родственниками, на том основании, что он жив и, хотя находится в другом измерении, но еще может вернуться. Главным его оппонентом был один из кузенов Картера, Эрнст К. Эспинул из Чикаго имеющий некоторые познания в юриспруденции. Он был на 10 лет старше самого Картера, но сохранил юношескую горячность в спорах. Четыре года продолжались их словесные баталии, но, наконец, настало время для принятия окончательного решения, и эта просторная странная комната Новоорлеанского дома превратилась в зал заседаний. В этом доме проживал и присматривал за наследием Картера, а также приводил в порядок его литературное наследство к риолу Этиен Лоран де Мариньи, изучающий тайные знания и восточные древности. Картер познакомился с ним во время войны, оба они служили во французском иностранном легионе и подружились благодаря сходству взглядов и интересов. Когда по случаю удачной военной операции им обоим представился отпуск, Кривол пригласил бостонского мечтателя на юг Франции в Байонну и посвятил его в ужасающие тайны старинных и забытых склепов, вырытых под этим городом с тысячелетней историей, отчего их дружба стала еще крепче. Картер указал де Мариньи в качестве душеприказчика И сейчас этому неутомимому исследователю приходилось заниматься вопросом о наследовании имения. Делал он это крайне неохотно, ибо, подобно старику, посвященному из Родайленда, не верил, что Картер мертв. Но что могут противопоставить видения мистиков суровой расчетливости практиков? Вокруг стола в этой странной комнате, дома, расположенного в старом французском квартале, собрались люди, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Как полагается в таких случаях, в газетах тех городов, где предположительно проживали родственники Картера, заблаговременно были даны объявления, приглашающие явиться в определенный день и час в этот дом. однако Всего лишь четверо прибыли сюда и слушали сейчас безумное тиканье, напоминающих гроб часов, отчитывающих время не этого мира, и журчание воды в во внутреннем дворике, куда выходило окно с неплотно задернутыми шторами. Проходили часы, и лица четверых становились все менее различимы из-за дыма от треножников уже не требовавших дополнительного внимания от безмолвно сновавшего между ними и явно нервничавшего старого негра. Одним из присутствующих был сам Этьен Лоран де Мариньи, стройный, смуглый, привлекательный, с густыми усами и еще вполне молодой. Интересы наследников представлял Испинуол – седой, тучный, с апоплексически красным лицом и короткими бакенбардами филипс посвященный из был худым серокожим длинноносым гладко выбритым и слегка сутулым возраст четвертого человека не поддавался точному определению худой бородач со смуглымм лицом черты которого казались странно неподвижными в тюрбане свидетельствующим о принадлежности к высшей касте Браминам. А его сверкающие угольно-черные глаза смотрели словно из какой-то невероятной глубины. Про себя он сообщил, что его зовут Свами Чандрапутра. Он посвященный в сокровенные знания из Бенареса, и у него есть важные, относящиеся к делу сведения. Де Мариньи и филиппс уже несколько лет состояли с ним в переписке и согласились с его странной претензией на участие в этом заседании. Когда он говорил, то словно бы подчеркивал каждое слово, и голос звучал как-то глухо и механически, но в то же время фразы он выстраивал гладко и правильно. «Скорее так говорят коренные англосаксы». Одет он был в европейский костюм, сидевший на нем крайне плохо и как-то неестественно. А косматая черная борода, восточный тюрбан и большие белые рукавицы придавали его облику заморский диковинный колорит. Де Мариньи, уперев палец в пергамент, найденный в машине Картера, говорил собравшимся. «Мне не удалось ничего разобрать в этом пергаменте, и присутствующему здесь мистеру Филлипсу тоже». Полковник Черчуэрт утверждает, что это не язык нааков и совершенно не похоже на письмена острова Пасхи, хотя резьба на шкатулке очень напоминает фигуры с острова Пасхи. Сам я прежде всего обратил внимание, что надписи выглядят так будто буквы нанизаны на невидимую горизонтальную ось и висят на ней. Подобное я уже видел в одной книге, принадлежавшей несчастному Харли Уоррену. Ее прислали из Индии как раз в то время, в 1919 году, когда мы с Картером гостили у него. И он никак ее не прокомментировал. Сказал лишь, что лучше нам о ней не знать» намекнул, что книга написана в каком-то ином месте, вовсе не на земле. Эту книгу он взял с собой в декабре, отправившись на старое кладбище, где спустился с ней в склеп, и больше ни его, ни книгу никто не видел. Некоторое время назад я отправил нашему другу, присутствующему здесь с вами Чандрапутри, воспроизведенные по памяти некоторые буквы из книги и фотокопию пергамента Картера. Он полагает, что есть надежда после дополнительных консультаций и изысканий пролить свет на их значение. Но что касается ключа, Картер прислал мне его фотографию. Эти загадочные арабески не письмена, но, похоже, относится к той же культурной традиции, что и пергамент. Картер всякий раз говорил, что почти разгадал тайну, но никогда не делился подробностями. Хотя однажды по всему поводу на него нашло поэтическое вдохновение. «Этот старинный серебряный ключ, — сказал он, — откроет нужные двери, преграждающие доступ в коридоры пространства и времени» тянущиеся до самой границы, которую не переступал ни один человек с тех пор, как страшный гений Шаддат воздвиг и спрятал в аравийском Петре величественные купола и бесчисленные минареты тысячеколонного Ирима. Как писал Картер в одном из своих рассказов, полуголодные дервиши и обезумевшие от жажды кочевники возвратились, желая рассказать о монументальном портале с гигантской рукой, высеченной над замковым камнем. Но ни один человек не смог пройти через него и оставить в качестве свидетельства следы своих ног на темно-красном от зноя песке по ту сторону. Ключ, по мнению Картера, был именно тем чего пока напрасно ждала гигантская рука нам неизвестно почему картер не забрал пергамент вместе с ключом возможно он забыл о нем но может быть не захотел брать его с собой помня об участи другого человека спустившегося в склеп вместе с книгой и не вернувшегося оттуда или возможно он просто не нуждался в нем. Де Мариньи сделал паузу и заговорил мистер филиппс резким пронзительным голосом. «О странствиях Рэндольфа Картера мы можем знать только из наших собственных видений. Странствуя во снах, я посетил много удивительных мест и услышал немало странного и весьма значительного в ултаре, что за рекой Скай. Пергамент был ему без надобности» ведь Картер вернулся в мир своих мальчишеских грез, и теперь он король в Эликваде. Мистер Эспинуол, выглядевший так, будто его вот-вот хватит апоплексический удар, сердито пробурчал. «Не заткнете ли вы рот старому дураку? Достаточно уже подобного бреда. Мы собрались, чтобы разделить наследство, и пора бы уже заняться делом». Тут впервые заговорил своим глухим, неестественным голосом с вами, Чандропутра. «Господа, все гораздо сложнее, чем вы думаете. Мистер Эспаньол поступает нехорошо, пытаясь высмеять наше видение. Мистер Филет получил отнюдь неполную картину, возможно, из-за того, что уделял видением недостаточно времени». «Сам я посвятил им очень много времени. Мы в Индии относимся к видениям очень серьезно, как, похоже, поступали и все картеры. К вам, мистер Эспинуол, это не относится, поскольку вы приходитесь Рэндольфу двоюродным братом по материнской линии. Мои видения и другие источники информации – открыли мне многое из того, что для вас оставалось покрытым мраком. К примеру, Рэндольф Картер забыл пергамент, который не сумел расшифровать, однако лучше бы он не допускал такой оплошности. Видите ли, я смог немало узнать о том, что происходило с ним с того момента, как он вечером 7 октября, то есть 4 года назад, покинул свою машину с серебряным ключом в руке. Эспинвол в недоверчиво хмыкнул, но остальные с интересом посмотрели на индуса. Дым из треножника взгустился, а безумное тиканье часов стало казаться последовательностью точек и тире телеграфной передачи каких-то чужаков из иного мира. Индус откинулся на спинку стула, Полуприкрыл глаза и продолжил свою странно звучащую, но формально очень правильную речь, о перед слушателями возникали в дыму картины того, что происходило когда-то с Рэндольфом Картером. Два. Холмистая местность за Аркхемом пропитана всяческой магией. Возможно, той самой, которую старый маг Эдмунд Картер призвал со звезд и выманил из подземных миров после бегства сюда из Салема в 1692 году. Едва лишь Рэндольф Картер вернулся снова в родные края, он осознал, что оказался возле одних из тех врат, через которые лишь немногие отчаянные смельчаки, отверженные и отрешившиеся, способны пробиться через прочнейшие стены, отделяющие наш мир от непознаваемой запредельности. Он почувствовал, что именно здесь, в этом месте и в этот самый день может с успехом применить расшифровку надписей, с которой справился несколькими месяцами раньше. Он разгадал смысл арабесок на потускневшем и невероятно древнем серебряном ключе. Теперь он знал, как его поворачивать и как располагать в солнечном свете, какие сочетания звуков следует произнести на распив при девятом последнем повороте. В месте столь близком к полюсу мрака и настолько пропитанным ощущением врат будет трудно ошибиться в использовании их основных функций. Сегодня ночью он, несомненно, попадет наконец в мир своего детства, о потери которого не переставал скорбеть. Он вышел из машины с ключом в кармане и забирался все выше и выше в холмистую местность по извилистой дороге, забираясь все глубже и глубже в эту дикую местность. Он миновал увитую лозой каменную стену, чернолесье согнутые и искрившиеся деревья в старом саду, заброшенный дом с пустыми оконными глазницами и какие-то неопознанные руины. В час заката, когда далекие шпили Кингспорта окрасились вал и цвет, он достал из кармана ключ и начал поворачивать его и произносить заклинание. Лишь позднее он осознал, насколько быстро сработал ритуал. В сгущающихся сумерках до него донесся голос из прошлого. Голос старика Беннинджа Кори, наемного слуги его двоюродного деда. Но разве старик Беннинджа не умер 30 лет назад? Назад по отношению к чему-то. Но что такое время? И где он сейчас? Почему ему показалось странным, что старик Бонинджа окликает его 7 октября 1883 года? Разве он не нарушил обещание, данное тете марте И что за странный ключ лежит в кармане его куртки вместе с маленькой подзорной трубой, подаренной отцом на девятый день рождения? Два месяца назад. Или когда это было? Кажется, он нашел его дома, на чердаке. Можно ли с его помощью открыть загражденный каменной плитой таинственный проход в глубине грота, в который можно попасть через змеиное логово? Это место в представлении местных жителей было связано с колдуном Эдмондом Картером. Люди никогда не спускались в пещеру, и никто, кроме него, не знал об узкой расщелине, ведущей в просторный черный грот с каменной плитой. Кем высечены контуры прохода в гранитной скале? Самим старым колдуном Эдмундом Картером? Или другими, кого он заворожил и кем повелевал? Этим вечером маленький Рэнди ужинал вместе с дядей Крисом и тетей Мартой в старом деревенском доме с двускатной крышей. На следующее утро он проснулся с позаранку и побежал через яблоневый сад, где деревья росли так часто, что густо сплетались ветвями, кроще на склоне холма, в которой среди огромных дубов темнел запретный вход змеиное логово. Он думал лишь о том, чтобы скорее спуститься в пещеру и не заметил, что выронил носовой платок, когда совал руку в карман куртки, убедиться, что взявшийся неизвестно откуда серебряный ключ на месте. Потом долго пробирался по узкой темной расщелине, нисколько не сомневаясь что достигнет цели, и зажигая время от времени спички, украденные из гостиной. И вот он добрался до конца расщелины и очутился в просторном гроте, о котором никто не знал, и на одной из стен которого была высечена ровная плита с арочным закруглением наверху. Он молчание молчании с благоговейным страхом стоял возле этой плиты и запаливал спички одну за другой, присматриваясь. Эта каменная глыба над замковым камнем воображаемого прохода похожа на высеченную руку. Наконец Картер достал серебряный ключ и начал поворачивать его и нараспев произносить непонятные слова, мучительно пытаясь вспомнить, откуда те ему известны. Не забыл ли он еще чего-то? Он знал только одно. Ему необходимо преодолеть барьер, отделяющий его от бескрайних просторов своих грез и тех водоворотов пространств, где все мыслимые измерения растворяются в Абсолюте. Три. То, что происходило с ним после этого, вряд ли можно описать словами такому изобилию парадоксов, противоречий и аномалий нет места в нашей повседневной жизни, хотя они переполняют фантастические сновидения и воспринимаются как само собой разумеющиеся вплоть до того момента, когда мы возвращаемся в наш скованный тесными рамками объективный мир ограничененный причинно следственными связями и логикой трехмерного пространства. Индус продолжал свой рассказ, но излагаемое им вполне могло показаться вольным полетом фантазии. Оно даже было более экстравагантным, чем описанное возвращение взрослого мужчины в собственное детство. Мистер Эспинуол с отвращением хмыкнул и всем своим видом стал показывать, что не слушает его. Ритуальные действия с серебряным ключом, проделанные Рэндольфом Картером в темном потаенном гроте пещеры, не оказались безрезультатными. Едва он повернул его в первый раз и произнес первые слова заклинания, как его окружила странная, пронизанная тревогой аура. Он ощутил, что все привычные координаты времени и пространства смешались так что понятия движения и продолжительность утратили былое значение а понятия возраст и местоположение вообще перестали существовать Днем раньше рендэлф картер чудесным образом перескочил через бездну лет теперь же различия между мальчиком и немолодым мужчиной исчезли был один единственный рендэлф картер и множество его подобий, потерявших связь с земными событиями и обстоятельствами, при которых они произошли. Лишь мгновение назад он находился в гроте, где в темноте с трудом угадывалась чудовищная арка и гигантская высеченная из камня рука. Теперь же пещеры не было, как не было ее отсутствия. И не было ни стены, ни отсутствие стены. Был лишь поток впечатлений, но не зримых, а воспринимаемых рассудком, посреди которого пребывало нечто, полагающее себя рендерфом Картером, пытающиеся уникнуть в их суть или просто фиксирующие образы, сохраняя цельность собственного «я», но не понимая до конца, откуда эти образы происходят. Когда ритуал завершился, Картер понял, что место, в которое он попал, не обозначено ни на одной карте мира, а время не датируется никакой историей. Однако суть пережитого им превращения не была ему совершенно неведома. Намёки на это попадались в загадочных фрагментах манускриптов из библиотеки Пнакатуса. и целая глава из запрещённого некрономикона Безумного араба Абдула Аль-Хазреда стало понятно ему, когда он разгадал смысл загадочных арабесок на серебряном ключе. Врата отворились, но, конечно, это были не предельные врата, а лишь одни из ведущих земли и от земного времени в дополнение земли, лежащие вне времени, откуда можно попасть к последней пустоте за пределами всех обитаемых планет, Вселенных и вообще материи. Здесь у него должен быть проводник, и довольно страшный по сути. Проводник, обитавший на Земле миллионы лет назад, задолго до появления первых людей, когда по влажной окутанной парам горящей поверхности бродили смутные, уже забытые тени, воздвигнувшие удивительные города, по руинам которых впоследствии ползали первые млекопитающие. Картер помнил, что в ужасном Некрономиконе имелись смутные предостережения насчет этого проводника. «Те, кто отважился заглянуть за завесу, — писал безумный раб и выбрать его в провожатые, — Пусть крайне осторожно ведут дела с ним, ибо сказано в книге Тота о страшной цене, которую придется заплатить за один лишь его взгляд. Последовавшие за ним не имеют шансов на возвращение, ибо бескрайность за пределами нашего мира населена призраками тьмы, порабощающими дух. Связаться с ним – Само по себе величайшая опасность, даже знак древних не может служить защитой при этом. Та орда злобных тварей, что стерегут тайные врата у всех погребальниц и питаются тем, что исходит оттуда. Вся она ничто в сравнении с ним, охраняющим путь. Он способен провести безрассудного за пределы всех миров в бездну где господствуют безымянные силы, ибо он Умратавил, древнейший, а имя его расшифровывают так же, как продолжитель жизни. Память и воображение формировали смутные образы с зыбкими контурами посреди бурлящего хаоса, но Картер знал, что это всего лишь производные его памяти и воображения. В то же время, Он чувствовал, что появление этих образов определялось не случайностью, их вызывала иная реальность, беспредельная, невыразимая и безмерная, окружающая его и проявляющая себя посредством тех символов, которые был способен усвоить его разум. Ибо земному сознанию недоступно охватить все многообразие форм, существующих вне времени и известных нам измерений. Перед взором Картера, как в тумане, проплывали картины, имеющие какое-то отношение к далекому прошлому Земли. Многие миллионы лет назад чудовищные твари передвигались на фоне фантастических строений, какие нормальный человек не увидит даже во сне. В окружающем ландшафте все. И растительность и скалы, фигуры и здания выглядели непривычно для человека. Он видел подводные города, их странных обитателей, башни среди бескрайних пустынь, возле которых исчезали и появлялись, словно выныривая из глубины пространства, шары, цилиндры и неведомые крылатые существа. Картер старался поточнее запомнить все увиденное, хотя эти зримые им образы не имели отношения ни к нему, ни друг другу. Да и сам он теперь не имел какого-либо постоянного облика и местоположения. Только ошеломленный видениями разум подсказывал ему, какими его облик и местоположение могут быть. Прежде он мечтал отыскать чудесную страну своих детских грез, где галеры взбирались по реке Укранос мимо золотых шпилей Франа, а караваны слонов пробирались через пропитанные ароматами джунги Кледа, где луна высвечивала погруженные в вечную дрему заброшенные светлые дворцы. Но теперь, опьяненные красочными видениями, Картер не сознавал, к какой цели должен стремиться. Его обуревали дерзкие кощунственные мысли, и он знал, что сможет без страха обратиться к жуткому проводнику, потребовав от него чудовищного и ужасного. Наконец, мельтешение зыбких образов сменилось чем-то более стабильным. Он увидел громадные каменные пьедесталы, украшенные чуждыми и невразумительными резными узорами и расставленные непонятным образом вопреки законам геометрии. С неба, для описания цвета, которого у него не нашлось бы слов, струились потоки света под невообразимыми углами, скользя по изогнутой шеренге пьедесталов, покрытых резными иероглифами, ему казалось, что по форме Пьедесталы близки к шестиугольникам, и на них восседают фигуры в плотных одеяниях. Еще одна фигура находилась не на пьедестале, а парила над смутно различимой поверхностью возле их подножий. В непрерывно изменяющихся очертаниях угадывалось отдаленное сходство с формами, то ли предшествовавшими человеческим, то ли просто подобными им. Но при этом фигура была чуть ли не вдвое выше ростом обычного человека. Как и фигура на пьедесталах, парившая была укутана в одеяние нейтральных тонов. Но Картер не заметил никаких прорезей для глаз. Хотя, возможно, им просто не требовалось смотреть, а окружающие они воспринимали каким-то иным способом, основанным не на физических чувствах. В следующий момент Картер убедился в правильности такой догадки, ибо парящее очертание обратилось к его разуму без звуков и вообще каких-либо слов и хотя одно только имя представившегося могло внушать страх и ужас, рэндельф Картер не испугался. вместо этого он ответил аналогичным без слов, способом и держался в высшей степени почтительно как предписано в Мерзейшем Некрономиконе. Ибо перед ним был тот, кого весь мир страшился еще с тех пор, когда ломар поднялся из пучины морской, а дети огненного тумана явились на землю, чтобы научить людей древнейшему знанию. Это и в самом деле был жуткий проводник, и страж ворот ум оттавил именуемый также продлителем жизни. Проводник знал, как знал и обо всем на свете, зачем явился Картер, а также о том, что этот искатель грез и тайн не боится его. От проводника не исходили ни злоба, ни коварства, и на мгновение Картер подумал, что безумный араб извергал на него хулу из ненависти или из желания самому совершить то, что сейчас предстояло сделать ему. А может быть, проводник приберегал злобу и коварство для тех, кого пугала встреча с ним. Тем временем их общение продолжалось, и Картер пытался облекать в словесную форму, направленный на него поток мыслей я действительно древнейший из всех о ком тебе ведомо сказал проводник мы уже давно ждем тебя другие древние и я мы рады тебя видеть хотя ты слишком задержался у тебя есть ключ и ты отворил первые врата теперь тебе предстоит испытание у предельных врат если в тебя есть страх то лучше не пытайся. Ты все еще способен вернуться в мир, из которого явился. Но если ты намерен идти до конца... Пауза могла показаться зловещей, хотя проводник по-прежнему не излучал никакой злобы. Картер ни минуты не колебался, сгорая от нетерпения двигаться дальше. «Я пойду вперед», — мысленно ответил он и признаю за тобой право быть моим проводником». После этого его заявления проводник, похоже, сделал какой-то знак, его покров всколыхнулся, возможно, он поднял руку или сделал что-то подобное. Затем он сделал еще какой-то знак, и обладающий многими знаниями Картер понял, что уже почти приблизился к предельным вратам. Струящийся свет принял другой оттенок, также совершенно неописуемый, и очертания на псевдошестиугольных пьедесталах стали более четкими. Теперь они как будто встали более прямо и напоминали людей, хотя картер знал, что это точно не люди. На их покрытых капюшонами головах засверкали тиары невиданных расцветок. от чего они Напомнили ему фигуры, высеченные неизвестным скульптором в высоких запретных горах Тартарии. Из складок их одежд выглядывали длинные скипетры с резными навершиями, в которых угадывалась причудливая и древняя тайна. Картер понял, кто они такие, откуда пришли и кому служат, а также какова должна быть плата за подобную службу однако он по-прежнему был полон решимости идти до конца и пережить все. Он не страшился штампа проклятия, которым слепцы клеймили всех, кто способен видеть хотя бы одним глазом. Ему казалось забавным непомерное сомнение болтающих о зловещих и коварных властителях древних, якобы готовых прервать свой вековечный сон ради того, чтобы обрушить свой гнев, на человечество. Это примерно как мамонту обратить свои силы на месть червяку. Все, сидевшие на шестиугольных пьедесталах, взмахнули резными скипетрами, приветствуя его, и излучили ему мысленное послание «Мы приветствуем тебя, древнейший, и тебя, Рэндольф Картер, претендующий на то, чтобы стать одним из нас». Картер заметил, что один из пьедесталов пуст, и по жесту древнейшего осознал, что тот оставлен специально для него. Он заметил также другой пьедестал, возвышающийся над остальными. Все вместе они образовывали странно изогнутую линию, не полукруг и не овал, ни гипербола и не парабола, и догадался, что это трон самого проводника. Не отдавая отчета о своих действиях, он направился к свободному пьедесталу и взобрался на него. А когда оглянулся, то увидел, что проводник поступил таким же образом. Постепенно и как бы сквозь туман он осознал, что древнейший держит что-то под своим покровом. Нечто, что, похоже, собирается достать и показать, отвечая на безмолвный вопрос, своих укутанных в плотные балахоны компаньонов. Это оказалась большая сфера, или то, что воспринималось картером как сфера. Из тускло светящегося металла, и когда проводник приподнял ее, возникло ощущение звука, который то становился громче, то стихал, с периодичностью не похожей ни на какой ритм нашей Земли. Затем ему почудилось нечто, что его человеческое восприятие приняло за пение. Под воздействием этого квазисфера стала светиться более интенсивно, излучая холодный пульсирующий свет невиданных оттенков, мерцающий в унисон с подобием пения. Когда между ними установилась гармония, петроносцы на пьедесталах начали плавно раскачиваться в такт завораживающей музыке а над их прикрытыми головами засверкали нимбы тех же небывалых оттенков. Индус сделал перерыв в своем рассказе и внимательно уставился на высокие, похожие на гроб часы безумное тиканье которых не соответствовало никаким земным ритмам. «Мне незачем объяснять вам, господин де Мариньи, обратился он к ученому-устроителю встречи. «Каков был ритм неземного напева и почему под его воздействием стали раскачиваться все фигуры на шестиугольных пьедесталах? Вы единственные здесь, в Америке, Имейте понятие о внешнем дополнении. Эти часы, полагаю, их прислал вам тот йог, о котором рассказывал несчастный Харли Уоррен, провидец, который уверяет, что первым из всех людей посетил Янхо. Тайное хранилище, наследие невероятно древнего Лэнга, и смог вынести из этого жуткого и запретного города несколько диковин. Любопытно, много ли вам известно об этих странных свойствах? Если верить моим видениям и некоторым письменным источникам, их создатели довольно много знали о первых вратах. Но позвольте мне продолжить свое повествование. Наконец пульсации и беззвучное пение прекратились, и фигуры в плотных одеяниях перестали раскачиваться. Сияние нимбов над их головами померкло, и сами они стояли на пьедесталах уже не так прямо. Квазисфера, однако, по-прежнему излучала удивительный пульсирующий свет. Картер почувствовал, что древние вновь погрузились в сон, как до его появления, и задумался над тем, от каких космических видений отвлек их своим приходом. Постепенно в его сознание проникло, что странный неторопливый распев был частью ритуального обряда, посредством которого древнейший погрузил их в особую необычную разновидность сна, так что их сновидения откроют предельные врата, пропуском для которых послужит серебряный ключ. Так что теперь Картер знал, что они созерцают бездны беспредельного внешнего пространства, готовясь завершить то, что потребовалось в виду его присутствия. Проводник же не присоединился к ним в этом сне и, похоже, усилием мысли управлял этим процессом. Очевидно, он пытался управлять теми образами, которые видят спящие. Картер понял, что каждый из древних должен сформировать во сне какую-то определенную мысль, композиция которых вызовет проявление, доступное даже его земному восприятию. Когда видения спящих достигнут полного согласования, он сам всё увидит и тогда сможет усилием воли материализовать всё, что не вообразит. Нечто подобное ему доводилось наблюдать на земле, в Индии, когда проекция совместной воли посвященных преобразовало воображаемая в осязаемую реальность, а в древности этим славился атлант, о котором до сих пор боятся упоминать вслух. О том, что представляют собой предельные врата и как через них проходить, Картер имел довольно смутное представление, но был охвачен напряженным ожиданием. Он сознавал, что сохранил прежнюю телесную оболочку и сжимают в руке роковой серебряный ключ. Путь ему преграждала каменная глыба, гладкая как стена, и он не мог оторвать взгляд от ее центра. А затем вдруг ощутил, что древнейший больше не общается с ним потоком мыслей. Картер впервые по-настоящему осознал, какой устрашающей может быть полная тишина, воцарившаяся как на физическом, так и на ментальном плане. Прежде в этом своём странстве он постоянно ощущал некий ритм, возможно, просто пульсацию дополнительных измерений нашего мира. Но теперь вокруг установилась абсолютная тишина бездны. Хотя он ощущал своё тело, но не слышал собственного дыхания, а квазисфера умр оттавила светилась ровно, без пульсаций. Более яркий, чем у прочих, нимб над прикрытой головой проводника сиял холодным, будто бы замороженным светом. У Картера закружилась голова, и ощущение потери ориентации выросло тысячекратно. Странное свечение нимбов лишь подчеркивало кромешность тьмы, окружающей спящих древних. А вблизи их псевдошестиугольных пьедесталов Воздух был пронизан ощущением ошеломительной удаленности. Затем он почувствовал, как какая-то сила подхватила его и бросила в теплые пахучие волны над бездонной пучиной. Он словно бы плыл по знойному, пахучему розами морю, волны которого разбивались о берега из пылающей бронзы. Великий ужас пронзил Картера, когда он окинул взглядом морскую ширь, отделяющую его от далекого берега. Но в следующий момент тишина была сломлена, и волны заговорили с ним на языке, не использующим никаких слов, да и вообще звуков. «Служитель истины стоит по ту сторону добра и зла», — возвестил голос, необладающий звучанием. Служитель истины постигает все в одном. Служитель истины знает, что иллюзия — это единственная реальность, а плоть — это великий обманщик. На поверхности гладкой каменной стены, от центра которой он был не в силах оторвать взгляд, проступили очертания огромной арки, сходной с той, которую он давным-давно видел в темном гроте на далекой земле с ее тремя измерениями. Он осознал вдруг, что производит манипуляции с серебряным ключом и произносит нараспев заклинание, инстинктивно совершая ритуал вроде того, с помощью которого открыл внутренние врата. Ему стало ясно, что розовое пьянящее море, волны которого обдавали теплом его щеки, На самом деле было массивом каменного монолита, сквозь который он проникал под воздействием произносимого им заклинания, усиленного потоками мыслей спящих древних. По-прежнему полно решимости и неведающей сомнений, Картер отважно устремился вперед и через предельные врата. Четыре. Проникновение Рэндольфа Картера через циклопическую каменную глыбу напоминало головокружительное падение в межзвездные бездны. Как бы с безмерной удаленности он ощущал собственное ликование и божественно сладостную атмосферу смертельной опасности. Но в следующий миг ему почудились трепет гигантских крыльев и звуки движения каких-то тварей, неведомых ни на земле, ни в Солнечной системе. Оглянувшись, он увидел не одни врата, а целое множество, и в некоторых из них он заметил очертания существ, о которых хотел бы забыть навсегда. Еще через мгновение он вдруг испытал величайший ужас, какой не смогли бы внушить никакие очертания неведомых тварей. Ужас, сбежать от которого было непросто, ибо это было связано с его собственной телесной сущностью. Еще при прохождении первых врат облик Картера лишился неизменности, очертания его тела и взаимоотношения с окружавшими туманными формами стали отчасти неопределенными, но он по-прежнему ощущал свою целостность. Он все еще был Рэндольфом Картером, находящимся в каком-то конкретном месте многомерного пространства. Теперь, оказавшись за предельными вратами, он на мгновение испытал гнетущий страх, ибо перестал быть одним существом и воплотился во множество. Он пребывал во многих местах одновременно. На земле 7 октября 1883 года мальчик по имени Рэндольф Картер покинул змеиное логово спустился в сумерках с холма и через сад с искривленными деревьями направился к дому дяди Кристофера, в холмистой местности за Аркхимом. Но в то же самое время и Рэндольф Картер 1928 года, как расплывчатое очертание, пребывал на пьедестале среди древних в дополнительных измерениях земли. Был и третий Рэндольф Картер в неведомой бесформенной космической бездне, за предельными вратами. А кроме того, повсюду в хаотическом беспредельном многообразии сцен, клубящихся в его сознании, от разновидности которых он едва не сходил с ума, присутствовало бесконечное множество существ, которые были проявлениями Рэндольфа Картера в не меньшей степени, чем данное, пребывающие за предельными вратами. Эти картеры распределились по всем известным и неизвестным периодам истории Земли, включая наиболее удаленные, выходящие за рамки знаний и представлений ученых. Были среди них картеры в людском обличии и картеры-нелюди, животные и растения, позвоночные и беспозвоночные, обладающие сознанием, и его. Были также и картеры, не имеющие никакого отношения к земной жизни, разбросанные по многим мирам, звёздным системам, галактикам и безбрежности космоса. Споры вечной жизни, дрейфующие от мира к миру, от Вселенной к Вселенной. Все они тоже были картерами. Некоторые из Напоминали ему сны как блеклые, так и красочно-яркие, как промелькнувшие лишь раз, так и присутствующие почти постоянно в его видениях. Некоторые обладали навязчивой, беспокоящей или даже вызывающей страх узнаваемостью, совершенно необъяснимой земной логикой. По мере того, как Рэндольф Картер осознавал это, Его беспокойство перерастало в наивысший ужас. Такой ужас, какого он не испытывал с той незабываемой ночи, когда двое отправились на старое заброшенное кладбище, освещенное тусклым полумесяцем, а вернулся домой он один. Ни смерть, ни удары судьбы, ни душевные муки не способны вызвать такое отчаяние как утрата собственного «я». Слияние с несуществованием дарует покой забвения, но осознание, что ты существуешь, но больше не обладаешь индивидуальностью, не являешься чем-то отличным от других, вызывает не имеющее название состояние наивысшего ужаса. Он знал, что некогда в Бостоне жил некий Рэндольф Картер. Однако не был уверен, сохранилось ли тождество между ним, фрагментом или представителем множественной сущности, оказавшейся за предельными вратами, и тем картером. Его «я» исчезло, но в то же время он, если только понятие «он» применимо к множественному существованию, сознавал, что вмещает в себя целое сонмище различных «я», как будто его тело сделалось телом одного из тех божеств со множеством рук и голов, что украшают индийские храмы. Он в растерянности смотрел на своих бесчисленных двойников, пытаясь отличить копии от оригинала, и уже не мог утверждать, что оригинал действительно существовал. Воистину чудовищная мысль, а не был лишь одним из множества воплощений метания его мысли были прерваны тем что некая сила забросила объятого ужасом картера тот его фрагмент что пребывал за воротами на пик еще более высокого ужаса источник его находился как в нем самом так и преимущественно вовне а сила эта одновременно и противостояла ему и поддерживала его присутствовала во всех воплощениях словно была частью его самого, существовала с ним во всех временах и пространствах. Не имея зримого образа, она тем не менее обладала объективным существованием и всепоглощающая мощь ее вызывала трепет и сознание своего ничтожества у каждого из бесчисленных двойников Картера. Вознесенный на волну нового страха, Квазикартер забыл о только что пережитом ужасе от распада собственного «я». Он осознал силу всего в одном и одного во всем, в безграничности бытия и существования, заключающего в себе не только время и пространство, но и все мироздание с безмерностью его характеристик, превосходящей любые фантазии и модели математиков и астрономов. Возможно, именно это в древности жрецы тайных культов называли Йоксатотом и передавали это имя шепотом из уст в уста. Ракообразные обитатели югота почитали как запредельное существо, а призрачный разум спиралевидных туманностей обозначал непереводимым знаком. Но множественный Картер понимал, сколь относительны и ничтожны все эти определения. И вот Сущая обратилась к множественному Картеру, направляя ему мысли волны, пышущие ярким пламенем и гремящие раскатами грома. Сгустки энергии, едва не разрушившие его своей неистовой силой, но при этом в них прослеживался тот же неземной ритм, в такт к которому раскачивались древние и мерцали их нимбы, в том загадочном месте после первых врат. Словно бы множество солнц, миров и вселенных сосредоточились на одной точке, чтобы уничтожить ее в порыве гнева. Однако этот величайший страх полностью затмил предыдущие его страхи, его обжигающие волны изолировали карты разовратного от его двойников и отчасти вернули ему ощущение собственного «я». Довольно скоро он смог прислушаться к накатывающим на него волнам и транслировать их в понятные ему речевые формы. И тогда ужас и отчаяние понемногу начали опадать. Страх уступил место благоговению, а то, что недавно казалось кощунственным извращением — На поверку оказалось невыразимо величественным. «Рэндольф Картер», — словно бы говорилось ему, — «мои представители на твоей планете, древние, прислали тебя сюда, хотя тебе предстояло вернуться в излюбленные уголки своих утраченных грез, ибо ты...» Обладая неведомой многим людям свободой, возвысился до более великих и благородных желаний и поисков. Ты жаждал плыть по злотоструйной реке Укранос, отыскивать заброшенные города в орхидейных дебрях Кледа и взойти на опаловый трон иликвада с его бесчисленными куполами, и сказочными башнями, грандиозно вздымающимися к единственной алой звезде на небосходе, чуждой твоей земле и вообще твоему миру. Сейчас, преодолев двое врат, ты наверняка мечтаешь о нечто еще более грандиозном. Ты явно не сбежишь, как ребенок, если увиденное не совпадет с твоими любимыми снами и найдешь себе мужество принять сокровенные тайны лежащие в основе этих видений и снов мне по душе твои устремления и я готов даровать тебе то что даровал одиннадцати существам с твоей планеты из которых только пять можно назвать людьми или подобными человеку я также готов открыть тебе предельную тайну Знакомство с которой губительно для слабых духом. Однако, прежде чем ты познаешь эту последнюю и самую первую из тайн, подумай и сделай свой выбор. Ты пока еще способен вернуться назад, не сняв пелену, закрывающую глаза. 5. Мысли волны внезапно стихли, оставив Картера в одиночестве и внушающий ужас тишине, полное ледяного безмолвия. Можно было подумать, что во все стороны от него простирается лишь пустота, но неутомимый искатель знал, что сущее по-прежнему здесь. Спустя мгновение он нашел слова для послания, которое мысленно отправил в бездну. «Я принимаю это» я не отступлю». Мысли волны вновь стали накатывать на него, и Картер понял, что сущее услышало его. Безграничный разум сразу же направил ему целый поток информации и пояснений, распахнувший перед ним новые горизонты, позволяющие охватить мысленным взором недоступные раньше сферы космоса. Он узнал, насколько наивны и ограничены его представления о трехмерном мире, и что существует великое множество иных направлений, помимо известных всем вверх-вниз, вперед-назад, направо-налево. Ему была наглядно продемонстрирована мелкость и ничтожность земных богов с их жалкими человеческими пристрастиями, ненавистью, гневом любовью и тщеславием, жаждой поклонения и жертвоприношений, с их претензиями на слепую веру почитателей вопреки рассудку и природе. Хотя большая часть впечатлений транслировалась Картеру в словесной форме, были среди них и такие, которые он воспринимал непосредственно через чувства, то ли зрение, то ли воображение помогало ему проникать в измерения, недоступные человеческому зрению и разуму. Теперь, созерцая бездонную тень, прежде казавшуюся ему сферой вихря хаотических сил или областью полной пустоты, он ощущал в ней небывалую мощь, способную потрясти самые сокровенные чувства. Картер словно находился в какой-то особой точке обзора, и смотрел оттуда на гигантские формы, затмевающие любой фантастический вымысел и непостижимые земным рассудкам. Всю свою жизнь он посвятил исследованию тайн, но был бессилен понять природу этих явлений. Сквозь пелену прежних представлений постепенно он начинал понимать, каким образом маленький Рэндольф Картер оставшийся в 1883 году в усадьбе Близ Архима, мог одновременно являться призрачным очертанием на псевдо-шестиугольном пьедестале за первыми вратами и картером, пребывающим перед лицом сущего в безмерной бездне и всеми прочими картерами, доступными его мысленному восприятию. Затем потоки мыслеволн стали более интенсивными, самопонимание его усилилось, и вдруг он понял суть всего многообразия своих сущностей и обличий, лишь малой частицей которого было его данное воплощение. Ему было объяснено, что любая форма в пространстве образуется сечением какой-то фигуры с большим количеством измерений. Квадрат — это результат сечения куба округ сечение сферы трехмерный куб и сфера образуются сечением четырехмерных фигур о чем люди до сих пор лишь догадывались и случайно прозревали четырехмерные фигуры создаются посредством сечения пятимерных и так далее вплоть до головокружительной безмерности прообразов Мир людей людских богов — лишь малая грань ничтожно малого явления, трехмерное сечение того, что расположено за первыми вратами, где ум ротовил, навивает сны древним. Люди называют это жалкое сечение реальностью, отвергая многомерный подлинник, как бредовый вымысел, хотя все обстоит прямо противоположным образом. То, что они называют сущностью и реальностью, на самом деле есть иллюзия и призрак. А то, что на земле называют иллюзией и призраком, и есть сущность и реальность. Время не движется и не стоит на месте, и не имеет ни начала, ни конца. Нам только кажется, что его движение приводит к переменам. Это земное заблуждение. Да и само время всего лишь иллюзия, ибо зажаты в трёхмерности мира люди полагают, будто прошлое сменяется настоящим, а настоящее — будущим. Людям кажется, что время идет, поскольку они наблюдают изменения, но это тоже иллюзия. «Все, что было, есть и будет, существует одновременно». Эти откровения провозглашались Картеру с божественной величественностью, не давая ему возможности усомниться. Даже если ему не удавалось до конца уразуметь суть какого-то откровения, он ощущал непреложную правоту крайней реальности космоса и знал, что она способна опровергнуть все прежние узкие взгляды и косные представления. Да разве он сам не чувствовал неподлинность земных понятий и не стремился вырваться из их плена? Выдержав долгую паузу, мысли волны продолжили питать его знаниями, сообщая, что перемены, которым обитатели трёхмерных миров придают столь большое значение, всего лишь функция их сознания, которая принимает явления под разными космическими углами, подобно тому, как результат сечения конуса получится ли круг эллипс парабола или гипербола зависит от угла сечения реальность кажется изменившейся от малейшего сдвига космического угла сознание обитателей миров с малым числом измерений оказывается сильно ограниченным ибо они не способны управлять углом зрения только очень немногие Овладевшие тайными знаниями понимают, как контролировать угол восприятия и потому способны вырваться из власти времени и перемен. Но силы и сущности за вратами способны менять угол зрения по своему желанию и видеть космос как фрагментарно, раздробленным на частицы, которые вы зовете событиями, так и неизменным и целостным наступила следующая пауза и картер начал осознавать что приблизился к пониманию столь напугавшей его утраты целостности своего я интуитивно соединяя разрозненные фрагменты открывшейся истины он становился все ближе и ближе к разгадке Картер понял что мог бы узнать о мириадах своих воплощений еще за первыми вратами но чары умр отдавила уберегли его от этого потрясения, чтобы страх не помешал ему открыть серебряным ключом предельные врата. Желая лучше разобраться, что связывает столь различные его воплощения, находящегося сейчас за предельными вратами призрака на шестиугольном пьедестале, мальчика из 1883 года, немолодого мужчину из 1928 года, Далеких пращуров, безымянных существ из иных эпох и иных миров. Он обратился к бездне с мысленными вопросами. Сущая ответила ему новым потоком мысли волн и постаралась разъяснить природу этой связи, едва ли постижимой земному уму. Все поколения существ в пространствах трех измерений и все стадии роста одной единственной личности «Понял он. Не более чем воплощение извечного прообраза, находящегося в безмерном пространстве. Каждый представитель уходящего вглубь веков рода – сын, отец, дед и так далее И каждый возрастной период человека – младенец, ребенок, подросток, мужчина. Лишь одна из вас этого настоящего вечного существа – зависящая от смены угла сознания и восприятия Рэндольф Картер в любой год своей жизни, Рэндольф Картер и его предки, люди и их предтечи, земляне и жители иных планет, всего лишь разные фазы абсолютного вечного Картера, вне времени и пространства, призрачные проекции, различия между которыми определяется сменой угла восприятия и рассечения прообраза планом сознания. Крохотное изменение угла способно превратить сегодняшнего великого посвященного в ребенка, каким он был много лет назад, превратить Рэндольфа Картера в колдуна Эдмунда Картера, бежавшего в 1692 году из Салема в холмистную местность за Аркхемом или в пикмина Картера, который в 2169 году сыграет важную роль в отражении натиска монгольских орд, собирающихся завоевать Австралию, превратить Картера-человека в обитавшего в Гипербореи и поклоняющегося черному идолу затагуа инопланетянина, прибывшего с китомила двойной планеты, некогда вращавшейся вокруг Арктура. Превратить Картера-землянина в еще более далекого предка, обитателя самого Китамила, или в негалактической планеты Стронти, или в четырехмерный летучий разум в более древнем пространственно-временном континууме, или в растительный мозг будущего с черной радиоактивной кометы, несущейся по немыслимой орбите и так далее в бесконечность космического цикла прообраз гулко вещали мысливолны это типичный представитель обитателей предельной бездны они не имеют формы и не поддаются описанию и лишь редкие провидцы из миров с малым числом измерений способны догадаться об их существовании самое главное среди них само сущее, которое и является прообразом картера вот причина того почему картер испокон веков стремились раскрыть запретные тайны космоса все великие колдуны великие мыслители и великие художники воплощения этого прообраза потрясенный этим откровением картер ощущал какой то пугающий восторг и был готов преклониться перед трансцендентной сущностью от которой он сам происходил мысли волны опять стихли и наступившее безмолвие заставило его задуматься о странных дарах, еще более странных вопросах и уж совсем странных ответах. Ему не удавалось сосредоточиться, чтобы оценить величие открывшихся ему новых перспектив. Если все поведанное ему сущим правда, то, изменив угол сознания, он может воплоти побывать в далеких эпохах и областях Вселенной, который прежде видел лишь во сне. Но для этого надо овладеть искусством изменения угла. Поможет ли ему в этом серебряный ключ? Он ведь уже смог превратить его из мужчины, живущего в 1928 году, в мальчика из 1883 года, а потом помог выйти за пределы времени. Как ни странно, Но, утратив телесную оболочку, Картер все же знал, что ключ находится у него. Поскольку безмолвие все еще продолжалось, Рэндальф Картер обратился со своими тревогами к сущему. Картер знал, что здесь, в предельной бездне, он в равной степени удален от любых граней своего прообраза и с лицом человека, и неведомой твари, земнородного или родившегося на иной планете. Его снедало любопытство, и он хотел узнать о разных своих фазах, в особенности в отстоящих от 1928 года, далеко во времени и пространстве, а также о тех, которые видел в сновидениях. Он не сомневался, что великий и извечный прообраз способен перенести его во плоти в любую из этих фаз путем изменения плана его сознания. Он страстно мечтал о новом чуде, и ему не терпелось побывать в загадочных и необычных уголках Вселенной, которые прежде он видел лишь фрагментарно. Для начала он попросил сущее помочь ему попасть в призрачный фантастический мир с пятью разноцветными солнцами, незнакомыми созвездиями и головокружительными черными скалами, в мир, где обитают похожие на тапиро-существа с клешнями, высятся причудливые башни, где прорытые ведущие неизвестно куда туннели, а сверху парят цилиндры. У него было смутное ощущение, что эта планета лучше всего подойдет для переходов в другие миры, а кроме того, обосновавшись на ней, он сможет совершить путешествие на планеты, с которыми издавно торговали к страха у него не было ни малейшего как и во всех прочих сложных ситуациях в его жизни любопытство и в этот момент возоблаало у картера над остальными чувствами. его снова коснулись мысли волны и картер понял что на его просьбу ответили согласием. сущее поведала ему о черных безднах, которые ему предстояло одолеть о странной группе из пяти звезд, вокруг которой обращается эта планета, расположенной в другой галактике, об обитающих в норах извечных врагов клешняруких, громадных ползающих тварях. Картеру было объяснено, как нужно повернуть план сознания, чтобы совместиться с временно-пространственными изменениями мира этой планеты и как изменить угол, чтобы принять облик своего тамошнего клюшнерукового воплощения. Также важно не забывать свои символы, иначе он не сможет вернуться назад. Картер отправил в ответ ликующий радостный поток мыслей, его устраивало все описанное. Он догадывался, что упомянутые символы — это знаки на серебряном ключе. Однажды он уже использовал ключ для совмещения плана своего сознания с планом мира, и тот перебросил его в 1883 год. Теперь он со своими арабесками поможет ему перенестись на другую планету. суще уловило беспокойство его ожидания и подтвердила, что готово помочь отправиться в путь. Мысли волны полностью стихли, и наступившее безмолвие показалось ему невыносимым. Затем вдруг он услышал рокот, очень быстро перешедший в оглушительный грохот. Неистовая сила вновь сфокусировалась на картере, била и кружила его в ритме неземного пространства. Он не мог сказать, похоже ли это на жар пылающей звезды или на леденящую стужу предельной бездны. Перед ним плясали, переплетались и скрещивались лучи невероятных цветов, не встречающихся ни в одном спектре Вселенной. И от стремительности перемещения у него сперло дыхание. Но, тем не менее, он успел на мгновение увидеть фигуру на шестиугольном пьедестале. 6. Сделав повозу в своем повествовании, индус заметил, что Дамарини и Филипс слушают его, не скрывая интереса. Эспенуол делал вид, будто ему безразличны странствия Картера, а гораздо более интересуют лежащие на столе документы. Напоминающие гроб часы отсчитывали неземное время, тиканье их стало казаться зловещим. Дым из искодельниц, который больше никто не наполнял, густыми клубами поднимался к потолку, что в сочетании с гротесковыми фигурами на колеблющихся гобеленах Вызывало тревожащие ощущения. Старик-негр, присматривавший за треножниками, исчез. Возможно, он не выдержал напряжения, нараставшего здесь с каждым часом. Рассказчик, словно преодолев неуверенность, почти виновато произнес своим странным, неестественным голосом. «Полагаю...» Трудно поверить в то, что я рассказывала бездне, но я собираюсь поведать о вещах еще более странных, хотя и вполне осязаемых. Так уж устроен наш разум. Привыкшим к трехмерному миру чудеса в стране сновидений представляются совершенно непостижимыми. Не стану утомлять вас долгими описаниями. Это будет иная и совсем другая история. Поведаю только то, что вам необходимо знать. После того, как на Картера обрушился яростный ураган чуждого многокрасочного ритма, он решил, что снова видит старый, часто повторяющийся сон. Он уже не раз ночами двигался вместе с когтистыми, пыхтящими тварями по лабиринтам загадочных улиц, со стенами из неведомого металла, озаряемых лучами разноцветных солнц, а бросив взгляд на свое тело, Он убедился, что оно такое же, как у местных жителей, сочлененное, как у гигантского насекомого, сморщенное и покрытое жесткой чешуей. Но в то же время в нем сохранилось карикатурное сходство с человеческой фигурой. Серебряный ключ был по-прежнему при нем зажатый в длинной загнутой клешне. В следующую минуту ощущение, будто он во сне пропало, и он, напротив, почувствовал себя очнувшимся от сна. Предельная бездна, сущее, некое существо абсурдной странной расы не неродившегося еще мира, именуемое Рэндольфом Картером. Эти видения часто снились магу Скауба с планеты Едид. Иногда они беспокоили его даже днем, ослабляя чары и мешая проводить магические обряды удерживающий зловещих дхолов в их норах, и сливались порой с его реальными воспоминаниями о мириадах миров, которые он посетил в двигающихся на световых лучах капсулах. Но никогда они еще не выглядели такими реальными. Тяжелый серебряный ключ, который он держал сейчас в своей правой верхней клешне, был в точности таким, какой он видел во снах, и это не сулило ничего хорошего. Ему необходимо отдохнуть и поразмыслить, обратиться к священным таблицам Мхинг, чтобы получить от них совет. Скарабкавшись по металлической стене тихой улочки, он оказался у себя дома и направился к полке с табличками. Семь дней провел после этого скалба, перечитывая письмена, но радость и преклонение перед тайной мудростью боролись в нем с отчаянием, ибо он открыл правду и был не в силах отделаться от мучительных воспоминаний. Он навсегда лишился покоя и целостности собственного «я». Теперь двое пребывали в одном теле одновременно. Сгалба Макс Едита, с отвращением думавший о земном млекопитающем, Рэндольфе Картере, в которого ему опять предстоит воплотиться, и Рэндольф Картер, боящийся существа с клешнями, которым он когда-то был и вновь сделался, попав на эту планету. Его пребывание на едите само по себе заслуживает долгого и подробного рассказа. Проговорил с вами. В его неестественном голосе появились хрипы свидетельствующие об усталости. Он много путешествовал, посетил планеты Стронти, Мтура и Кат, другие миры в 28 галактиках. Картер облетел эти галактики в двигающейся на световом луче капсуле, какими пользовались обитатели Едита. С помощью серебряного ключа и символов, известных магам Едита, Он совершал путешествие на Ионы в прошлое и проникал в будущее. Ему приходилось вести тяжелую борьбу с мерзотными белесыми дхолами в древних туннелях, избороздивших Едит. Немало дней он провел в библиотеках, изучая мудрые откровения десяти тысяч существующих и угасших миров, беседовал с лучшими умами Едита, в том числе и с архидревним Буа. Скауба никому не рассказывал, что произошло с его «я», но когда на первый план выступала частица Рендольфа Картера, она думала только о возвращении на Землю и неустанно искала способы воплощения в прежний человеческий облик, вспоминала забытые слова человеческой речи и старалась произносить их вслух, хотя гортань клешнерукого существа Для этого годилось плохо. Частица Картера вскоре с ужасом установила, что серебряный ключ не в состоянии вернуть ей человеческое обличье Слишком поздно догадалась она, соединив обрывки видений и сведений из манускриптов мудрецов Едита, что ключ, изготовленный на земле в гипербореи, мог изменять лишь угол наклона плана человеческого сознания. Однако это позволяло использующему ключ лишь путешествовать во времени, не меняя своей телесной оболочки. Существовали дополнительные заклинания, значительно расширявшие возможности серебряного ключа, но об этом когда-то в древней эры знали на земле, а магам с они были неведомы. Все необходимые подсказки содержались в нерасшифрованном пергаменте, лежавшем в резной шкатулке вместе с серебряным ключом, и Картер теперь горько сетовал, что не захватил их с собой. Недостижимое теперь сущее предупреждало о том, что ему следует хорошо помнить свои символы, полагая, что он успел их изучить довольно продолжительное время он без устоли старался использовать все чудовищное величие премудрости и ядита для возвращения к бездне и всемогущему сущему с обретенными теперь знаниями он почти наверняка мог расшифровать письмена загадочного пергамента, но такие способности без самого пергамента казались горькой насмешкой однако порой частица сгалбы оттесняла его из сознания карта забывала о земле и успокаивался проходили долгие века и тысячелетия настолько продолжительные временные периоды не в силах осознать человеческий разум, но обитатели едита по нашим меркам считались бы сверхдолгожителями после многих революций бунтов одной личности и подавлений их другой Частица Картера в целом возобладала над частицей с гаубы, и Картер вплотную засел за расчеты расстояния отделяющего Едит от земли и времени, которое должно занять его возвращение. Цифры оказались поистине колоссальными. Эоны световых лет. Но усвоенная Картером премудрость Едитов дала ему возможность рассчитать все довольно точно. Кроме того, он много спускался на Землю в своих видениях и узнал о нашей планете много нового и доселе неизвестного. Однако увидеть записанное на пергаменте таким способом ему так и не удалось. Наконец у него созрел план отчаянного побега с Ядита. Что случилось после того, как он нашел зелье, способное усыплять частицу с галбы, не затрагивая при этом ни его воспоминаний, ни познаний? Он задумал отправиться в путешествие в двигающейся на световом луче капсуле, на какое не отважился бы ни один из обитателей Едита. Телесно переместиться через бесчисленные ионы и необозримые просторы Вселенной к Солнечной системе и Земле. Оказавшись на Земле, пусть даже в обличии инопланетянина с клешнями, он будет иметь возможность отыскать лист пергамента, оставленный им в машине неподалеку от Аркхима. Заполучив же его, он сможет с помощью серебряного ключа вернуть себе человеческий облик. Не забывал он и об опасностях такого дерзания. Картер знал, что когда он совместит планетарный угол наклона с чужой эпохой, он не мог сделать это, совершая космический полет. Жизненное дите подойдет к концу. На планете станут господствовать победившие Дхолы, и само его бегство в двигающейся на световом луче капсуле станет весьма рискованным предприятием. Кроме того, ему предстояло отключить на время долгого путешествия своё собственное существование, поскольку только так, с остановленной жизнедеятельностью, он мог выдержать бесчисленные века полёта через немыслимые бездны. Он знал также, что если путешествие пройдёт удачно, ему придётся выработать иммунитет против земных бактерий, смертоносных для выходца с едита. А на земле ему нужно будет надёжно замаскироваться под человека пока не удастся найти пергамент и вернуть себе прежнее обличие. В противном случае он вызовет у людей ненависть и страх, и его будут пытаться уничтожить. И следовало позаботиться о запасе золота, которое, к счастью, имелось на едите в изобилии, чтобы облегчить период этих поисков. Он без спешки готовился к осуществлению своего плана Подготовил для путешествия особо прочную капсулу, способную выдержать невероятные перемещения во времени и пространстве. Проверил свои расчёты и неоднократно посещал в ведениях Землю, намереваясь как можно точнее попасть в 1928 год. Нашёл решение труднейшей задачи по отключению себе жизнедеятельности. Открыл те бактериальные средства, который потребуется для адаптации на земле, и натренировал тело, чтобы оно могло переносить высокие перегрузки. Смастерил отличную восковую маску и мешковатый костюм, в котором выглядел похожим на человека и разузнал, какими чарами можно защититься от дхолов при отлете с мертвого, угрюмого ядита далекого будущего. Сделал основательный запас снадобья воспроизвести которое на земле невозможно, погружающего частицу с в транс и позволяющего ему пользоваться телом. И не забыл про несколько золотых слитков, чтобы на земле не оказаться в нужде. В день побега он все еще не был уверен, что все пройдет удачно. Но вот, наконец, Он поднялся по ступенькам в капсулу, предупредив инопланетян, что отправляется в путешествие на тройную звезду Нитон, и забрался в узкий футляр из сверкающего металла. Места здесь едва хватало на проведение ритуала с серебряным ключом, и уже начав его, Картер активировал левитацию капсулы. Как только он это сделал, все вокруг потемнело, и его пронзила сильнейшая боль. Показалось, будто космос закружился в хороводе, и созвездия заплясали на черном небе. Через какое-то время его чувства, наконец, пришли в норму. Холод межзвездных бездн царил по ту сторону тонкой стенки корабля, и Картер видел, что парит в свободном пространстве, а металлическая конструкция, по которой он поднялся в корабль, уже давно полностью проржавела. Поверхность Едита внизу кишела гигантскими тхолами И когда он взглянул вниз, одно из чудовищ приподнялось на 700 футов и попыталось дотянуться до него своей белесой липкой конечностью. Но заготовленное им заклинание сработало эффективно, и в следующий момент он уже мчался целый и невредимый, прочь с умирающего ядита СЕМЬ В странной комнате Новорлеанского дома, куда старик-негр больше не возвращался, Сувамич Андропутра продолжал свой рассказ, по мере чего его странный голос становился все более глухим и сиплым. «Господа, я не требую от вас поверить мне на слово, поскольку готов предоставить доказательства. Пока же вы, несомненно, воспринимали все это как миф. Рассказ о тысячах световых лет» многих тысячах лет во времени и бесчетных биллионах миль в пространстве, которые преодолел Рэндальф Картер в облике инопланетянина, чуждого нашего миру в тонкостенной капсуле из электроактивного металла. Он довольно точно рассчитал, когда ему следует пробудиться, планируя сделать это за несколько лет до посадки на Земле, которая, по нашему исчислению, должна была случиться примерно в 1928 году. Своего пробуждения он не забудет никогда. Припомните, господа, что до погружения в многовековой сон он в полном сознании прожил несколько земных тысячелетий в чуждом и пугающе удивительном мире планеты Едид. Пробудившись, сначала он ощутил зловещую стужу, развеявшую его полные мрачных видений сны. Затем посмотрел через прозрачную пластину корпуса корабля. Расположение звезд, скоплений и туманностей на небе было в точности таким, как он помнил по тем временам, когда разглядывал звездное небо Земли. Надеюсь, когда-нибудь будет возможность рассказать о его путешествии по Солнечной системе со всеми подробностями. Он видел самые дальние планеты Кенат и Югот, пронёсся рядом с Нептуном, успев заметить на нём грибовидные белёсые образования. Познал непередаваемые на словах тайны, скрывающиеся под облаками Юпитер и ужасы одной из его лун. А потом успел разглядеть развалины циклопических строений на красноватом диске Марса. Приближающаяся Земля увеличиваясь, стала похожей на тонкий полумесяц. Он снизил скорость, хотя волнение от предстоящей встречи с родными краями делало мучительной каждую минуту приближения. Мне трудно передать все его чувства при этом, которые он описал мне. Картер неторопливо летел в верхнем слое земной атмосферы, дожидаясь, когда над западным полушарием зайдет солнце. Он хотел приземлиться точно в том же месте, откуда покинул землю, рядом со змеиным логовом, в холмистой местности за Аркхемом. Если кому-то из вас доводилось надолго покидать свой дом, а я знаю, что по меньшей мере одному из вас доводилось, вы поймете, как растрогали Картера пейзажи Новой Англии с плавными очертаниями холмов, огромными вязами, запущенными садами, и старыми каменными стенами. На рассвете он совершил посадку на лужайке старой усадьбы картеров и с благодарностью окунулся в тишину и одиночество. Как и тогда, когда он покинул землю, стояла осень, его любимое время года, и запахи опавшей листвы на холмах пробуждали чувства в его душе. Он переместил корабль капсулу вверх по склону холма, затащил его в змеиное логово, но не смог протиснуть корабль в дальний груд через узкую расщелину. Затем он переоделся и скрыл лицо восковой маской. После того, как капсула хранилась в пещере более года, пока обстоятельства не заставили Картера перепрятать ее понадежнее. Он пешком добрался до архима стараясь держаться прямо и двигаться наподобие человека в условиях повышенной земной гравитации. Там он в банке обменял золото на деньги и задал несколько вопросов, выдавая себя за иностранца, плохо владеющего английским языком, и таким образом выяснил, что попал в 1930 год, то есть на два года позднее, чем рассчитывал. Конечно же, ситуация оказалась ужасной. Он не смог открыться, кто он такой, был вынужден всегда пребывать в настороженности, приходилось питаться непривычной местной пищей, требовалось рационально использовать запас снадобья, усыпляющего частицу с гаубы, и ко всему этому необходимо было действовать без промедления. Он отправился в Бостон, и снял квартиру в одном из бедных кварталов, где и жил затем очень скромно и уединенно. Но, наконец, до него начали доходить слухи о предстоящем разделе наследства Рендельфа Картера. Он стал наводить справки и узнал о стремлении мистера Эспинуала как можно быстрее осуществить раздел между наследства родственниками и о благородстве мистера де Мариньи и мистера филиппса противостоящих этому индус сделал в их стороны легкие поклоны но выражение его смуглого обрамленного густой бородой лица по прежнему оставалось непроницаемым окольными путями карту удалось раздобыть копию потерянного пергамента продолжал с вами и он занялся его расшифровкой рад отметить что в этом отношении я сумел оказать ему помощь. Едва приступив к расшифровке, он обратился ко мне и познакомился через меня с другими посвященными в тайные знания, живущими в разных концах света. Я перебрался в Бостон и поселился вместе с ним в трущобах на Чемберс-стрит. Что же касается пергамента, позвольте я сейчас разъясню ряд деталей ставивших тупик мистера демарини Прежде всего, надо заметить, обратился к нему индус, что иероглифы эти не нааков, а обитатели Рлайха. Этот язык попал на землю неимоверно давно с отродьями к Тулху, спустившимися со звезд. Конечно, это перевод, а гиперборийский оригинал появился на миллионы лет раньше, и был написан на древнем языке «ЦАТ-ЕЁ». Расшифровка оказалась намного более сложным делом, чем предполагал Картер. Однако он не терял надежды. В начале этого года мы сумели заметно продвинуться благодаря одной книге, присланной из Непала. Несомненно, скоро он одолеет все трудности и завершит работу. К сожалению, в В последнее время ему мешает еще одно обстоятельство. Зелье, усыпляющее частицу с гаубы, закончилось. Впрочем, опасность эта не столь велика, как могло бы показаться. Картер все еще обладает большей властью над телом, чем сгауба И если тот даже возобладает, то лишь на короткий срок, с каждым разом эти периоды будут уменьшаться, И к тому же он слишком одурманен, чтобы совсем уж испортить все дела Картера. Однажды он попробовал вмешаться всерьез и попытался добраться до металлической капсулы, чтобы вернуться в ней на едит После этой его попытки Картер перепрятал корабль в новый тайник, когда частица с гаубой опять погрузилась в сон. это попытка...» по сути никому не причинила вреда, только напугала и наверняка навеяла кошмарные сны живущим в Вест-Энде, полякам и литовцам, среди которых поползли слухи о чудовищах. Несколько раз частица с гаубы срывала и выбрасывала маску, но мы находили ее и подправляли. Я видел это существо без маски. Воистину, ужасное зрелище. Месяц назад Картер прочел в газете объявление об этой встрече и понял, что необходимо срочно спасать его имение. Он не мог ждать, пока расшифрует пергамент и примет человеческий облик. Ввиду этого, он поручил мне явиться сюда и представлять его интересы. «Господа, уверяю вас, что Рентельф Картер не умер». Он временно находится в аномальном состоянии, но через два или три месяца будет способен предстать пред вами и потребует обратно свое имение. Я готов представить вам доказательства, если это необходимо. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, прошу вас отложить это заседание на неопределенный срок. 8. Де Мариньи и филиппс смотрели на индуса как загипнотизированные, тогда как Эспинол издал серию хмыканий и прочих невнятных звуков. Неприязнь пожилого юриста к собравшимся посвященным переросла в открытое негодование. Перестав сдерживаться, он стукнул по столу кулаком с апоплексически вздувшимися венами и заговорил отрывистым, похожим на злобный лай голосом. «Как долго вы будете пытаться меня дурачить? Вот уже целый час я слушаю этого безумца, этого жулика, после чего у него хватает наглости заявить, что Рэндальф Картер жив, и потребовать без каких-либо оснований отложить нашу встречу. демаринди «Почему бы вам не выгнать этого негодяя? Вы же не хотите, чтобы мы стали жертвами шарлатана или чокнутого?» Де Мариньи успокаивающим жестом поднял руку и негромко ответил. «Давайте обсуждать спокойно и без спешки. Это очень необычная история, но я, как человек, достаточно сведущий в мистицизме, не считаю все это невозможным. Скажу даже более» с 1930 года я регулярно получал от с вами письма и в них уже было изложено все что он здесь рассказал он сделал паузу и мистер филипс поспешил вставить слово с вами чандра упомянул о доказательствах мне в этой истории тоже многое показалось немаловажным и добавлю что в последние два года подобно мистеру демареньи я состоялся с вами в переписке и уже знаком в общих чертах с тем о чем он сейчас рассказывал, хотя некоторые его заявления кажутся мне чересчур смелыми не будет ли с моей стороны слишком наглым попросить предоставить то наглядное доказательство о котором было помянуто с вами с тем же невозмутимым видом начал неторопливо извлекать что то из кармана своего просторного пиджака пояснял при этом. «Хотя никто из вас не видел серебряный ключ своими глазами, мистеру де Мариньи и мистеру Филлипсу он известен по фотографиям. Кажется ли вам вот это знакомым?» Он неуклюже протянул руку в большой белой рукавице и положил на стол тяжелый ключ из потускневшего серебра длиной около пяти дюймов выполненный в странном, крайне экзотическом стиле и весь испещренный непонятными знаками. Де Мариньи и филиппс уставились на него, затаив дыхание. «Это он!» — воскликнул Де Мариньи. «В точности такой, как на фотографии! Трудно ошибиться!» Эспинволл без промедления возразил. «Дураки! Разве же это доказательство?» Если этот ключ действительно принадлежал моему кузену, то пусть этот иностранец, этот чертов негр, объяснит, как он его заполучил. Рэндальф Картер исчез вместе с этим ключом четыре года назад. Нам неизвестно, может, его ограбили или убили. Он сам был почти безумным и общался со всякими психами. послушай «Где ты взял этот ключ? Ты убил Рэндольфа Картера?» На лице с вами по-прежнему безмятежном не дрогнул ни один мускул. Но черные глаза без радужной оболочки недобро сверкнули. Он, похоже, сделал на собой усилия чтобы заговорить. «Пожалуйста, держите себя в руках, мистер Эспинол. Я могу доказать, что он действует, как и описывалось». Но, боюсь, это скажется на всех присутствующих. Давайте будем разумными. от записи, сделанные Рэндальфом Картером после возвращения в 1930 году. Вы можете признать это по весьма характерным особенностям. Он извлек из внутреннего кармана своего костюма длинный конверт и передал его разгневанному адвокату. Де Мариньи и Филлипс взирали на это с растерянностью и восторгом как наблюдают за сверхъестественным чудом. Конечно, сам почерк нелегко разобрать, но следует помнить, что сейчас руки у Рэндальфа Картера плохо приспособлены для письма на манер людей. Эспенуал торопливо пролистал бумаги и заметно смутился, но его решительный настрой не пропал. Напряженность в комнате словно бы усилилась, а неземной ритм, напоминающий гроб часов, стал казаться Демариньи и филипсу демоническим, тогда как адвокат, похоже, не обращал на него внимания. «Это выглядит, как искусная подделка», — заявил он. «Если же они подлинные, то возможно, что Рэндольфа Картера похитили, и он в полной власти каких-то злоумышленников». «В обоих случаях нам следует немедленно арестовать этого шарлатана. Вы позвоните в полицию, де Мариньи?» «Давайте обсуждать спокойно и без спешки», — повторил смотритель дома. «Не думаю, что есть реальный повод для обращения в полицию. У меня есть другая идея. Мистер Эспинул, этот джентльмен имеет репутацию посвященного в тайные знания. По его словам...» Он доверенное лицо Рэндольфа Картера. Удовлетворит ли вас, если он ответит на несколько вопросов, имеющих отношение к событиям неизвестным посторонним? Я хорошо знал Картера и смогу задать такие вопросы. Сейчас я схожу за одной книгой, которая как раз подходит для такой проверки. Он направился к двери библиотеки, а филипп ошеломленный, не вполне сознающий свои действия, последовал за ним. Эспинул остался на месте и продолжал рассматривать Индуса, лицо которого оставалось по-прежнему невозмутимым. Когда Чандропутра бестактно засунул серебряный ключ обратно себе в карман, юрист внезапно воскликнул. — Боже мой, я наконец понял! Этот мерзавец наряжен так, чтобы его не узнали! Думаю даже, что он вовсе не индуц. Это лицо... Это не лицо, а маска. Он сам же своей историей подсказал мне эту мысль. Лицо у него всегда неподвижно. А борода и тюрбан закрывают его края. Это тип обычный мошенник. И вовсе никакой не иностранец. Судя по тому, как правильно он говорит. Какой-нибудь янки не иначе. А эти рукавицы он просто старается не оставлять отпечатков пальцев. Черт побери, я сорву с него эту. Стойте. Хриплый, необычно чужеродный голос с вами мог бы сейчас вызвать испуг. Я говорил вам, что у меня есть другое доказательство. Которым? Я могу воспользоваться в случае необходимости. И предупреждал, чтобы меня не провоцировали. Этот сутяга с покрасневшим лицом прав. Я на самом деле не индус. Это маска. И скрывает она нечеловеческое лицо. Другие присутствующие уже догадались об этом. Несколько минут назад я почувствовал, что они все поняли. Вам... Очень не понравится то, что вы увидите, если снять ее. Так что лучше ее не трогать. Эрнст, могу признаться тебе. Я Рэндальф Картер. Все замерли. Демариньи и филиппс застывшие у двери, наблюдали за выражением побагровевшего лица и спину уола, тогда как фигура в тюрбане была видна им со спины. Безумное тиканье часов сделалось невыносимым, а клубы дыма от треножников и раскачивающиеся гобелены закружились в смертельном танце. Эспинол, у которого едва не сперло дыхание, прервал молчание. «Нет, Ловкач, меня ты не проведешь. У тебя есть какие-то причины не снимать маску. Возможно, мы тебя сразу узнаем. Так давайте же». Когда он протянул руку, Свами перехватил ее своей конечностью в белой рукавице, вызвав крик от боли и удивления. Де Мариньи бросился было к ним, но замер, когда протестующий же индуса сменился необъяснимым рокотом. Багровое лицо Эспинола исказило ярость, и он свободной рукой вцепился противнику в бороду. На сей раз его попытка оказалась более успешной. И после безумного рывка восковая маска выбилась из-под тюрбана и оказалась зажата в кулаке юриста. Эспенуал издал крик, перешедший в какое-то бульканье, и Филлипс де Мариньи увидели, что его лицо затряслось в конвульсиях и исказилось выражением такой паники, с какой они никогда прежде не встречались. Лже с вами тем временем отпустил его руку и стоял словно ошеломленный, продолжая странно гудеть. Затем фигура в тюрбане сменила позу, почти утратив человеческие очертания и стала неуклюже передвигаться к напоминающим гроб часам, привычно отмеряющим странный ритм космического времени. Ее лицо, не скрытое теперь маской, было повернуто так, что де Мариньи и Филлипс не могли увидеть, что же повергло юриста в такой ужас. Когда они обратили взгляды на спину тот тяжело опускался на пол. Это заставило их вырваться из оцепенения, но когда они подбежали к старику, тот уже был мертв. Повернувшись затем к спинению неуклюже удаляющегося с вами, де Мариньи заметил, что одна из белых рукавиц почти сползла с его руки. Все, что удалось ему разглядеть через густые клубы дыма, Это что-то вытянутое и черное на месте открывшейся кисти. Креол хотел было броситься к странному пришельцу, но мистер филиппс остановил его, схватив за плечо. «Не делай этого», — прошептал он. «Неизвестно, к чему это приведет. Вспомните о его другой частице, о маге Сгаупа с Едита». Фигура в тюрбане добралась до стенной ниши с часами и они различились сквозь пелену дыма, как черные клешни неловко ощупывают высокую дверцу, расписанную иероглифами. Затем до них донесся резкий щелчок, фигура вошла в напоминающий гроб корпус часов и захлопнула его за собой. Теперь дымореньи больше никто не сдерживал, но когда он подбежал к часам и открыл их, там никого не было. Странное тиканье продолжалось, отбивая мрачный космический ритм, который сопровождает любое мистическое открытие врат. На полу комнаты валялась большая белая рукавица, а мертвец рядом со столом сжимал в руке маску с фальшивой бородой. Никаких других следов не осталось. Прошел год но по-прежнему никто ничего не слышал о Рэндольфе Картре. Вопрос о его наследстве так и остался нерешенным. По бостонскому адресу, который значился на конвертах старых писем, отправленных с вами Чандропутрой разным посвященным в тайные знания, соседи по дому подтвердили, что в 1930-1932 годах здесь действительно проживал странный индус. Но после поездки в Новый Орлеан он не возвращался, и больше его никто не видел. По словам соседей, он был смуглым, с неподвижным, словно бы застывшим лицом, и носил бороду. И когда домовладельцу показали оставшуюся маску, он признал ее похожей на лицо этого индуса. Последнего, впрочем, никогда не подозревали в связи с привидениями о которых ходили слухи среди проживавших в этом районе славян. Несколько экспедиций отправлялись в холмистую местность за архемом на поиски металлической капсулы, но ничего похожего найти не удалось. А вот служащий Первого национального банка в Аркхеме хорошо запомнил чудаковатого человека в тюрбане, обменявшего в октябре 1930 года Золотой слиток на наличные. Де Мариньи и филиппс не знали, что делать, и пребывали в растерянности. В конце концов, какие у них были реальные доказательства? Они выслушали рассказ, они видели ключ, но его мог сделать кто-нибудь по одной из фотографий, разосланных Картером в 1928 году. Документы не вызывали доверия. Они видели незнакомца в маске, но никто из оставшихся в живых не видел, что же скрывалось за маской. После долгой беседы в клубах дыма от благовоний им обоим могло померещиться, будто человек исчез в корпусе часов. Они могли стать жертвой двойной галлюцинации. Индусы ведь известные мастера гипноза. Логика подсказывала… С вами преступник, который хотел завладеть имением Рэндольфа Картера. Однако вскрытие показало, что Эспинуол умер в результате нервного потрясения. Было ли оно вызвано только вспышкой гнева? Да и прочие подробности этой истории. Сижу в просторной комнате, Украшенный причудливыми гобеленами и пропитанной запахом ароматических смол, этиен Лоран де Мариньи часто с волнением слушается в безумный ритм тиканье расписанных иероглифами часов, напоминающих гроб.